Глава тридцать девятая. Не выстрел, а стук в дверь. Мы с Мэтом одновременно замерли и обернулись на стук. Все стихло, только два наших дыхания сплелись в одну симфонию страха. Наверняка это Ричард. Он здесь и он спасет меня. Арестует Мэта и все закончится. Дорогая, это я. Открой, пожалуйста. Это не Ричард. Не мое спасение. Голос отца напоминал щебет птички, пойманной в сети. «В нём звучала скорбь, вина, раскаяние за то, что не поверил мне, а поверил незнакомцу». «Сара, я знаю, что ты дома». «Ричард сказал, что ты поехала отдыхать». «Тсссс», — приказал Мэт еле слышно, сжав моё горло так, что при великом желании я бы смогла издать только хрипы. «Мне нужно поговорить с тобой». Отец не уходил. Не вовремя же он решил помириться. «Я был в участке и знаю, что ты была права, во всём права, Сара». «Мне так жаль. Прошу тебя, впусти меня, и мы поговорим». «Уходи, уходи, папочка. Решить наши разногласия можно и потом, когда нам не будет угрожать пистолет и безумец, способный на всё». Но отец вознамерился заночевать под дверью, пока не увидит меня. Он продолжил стучать и упрашивать открыть дверь, и Мэтт не выдержал. «Чёрт его возьми!» Зашипел он, а потом просиял. «Хотя так даже лучше, тебе не кажется? Я не могу убить тебя, зато...» «Нет!» «Могу убить его, если ты не добудешь мне самолёт». Идея вызвала у Мэта такой восторг, словно это он придумал, как построить ракету и покорить космос. «Всё возможно с правильной мотивацией, что скажешь?» «Нет!» — ахнул он. «У меня идея ещё лучше. Этот толстосум ни за что не откажет твоему отцу. А он уж точно обменяет какой-то там жалкий самолётик на жизнь единственной дочурки. Ну, не гений ли я?» Он скрутил мою руку так сильно, что я не могла вырваться, а правая была бесполезна, болталась себе на шее, как бутафорная декорация. Мэт поволок меня к двери. Я пыталась выкрикнуть хоть что-то, подсказать папе, что ему нужно уносить отсюда ноги, но Мэт опередил меня, ударил по лицу, что оставалось лишь глотать ртом воздух, чтобы не задохнуться. Затем снова. И от этого удара я уже упала без чувств. Пришла в себя буквально через несколько минут, но не могла двинуться. За считанные секунды он пригвоздил мою рабочую руку к батарее. Какая ирония. Совсем недавно я точно так же поступила с Оливией, а теперь попалась в ту же ловушку. Обмотал поясом от пальто и наглухо затянул узлы. На языке вкус крови и что-то мягкое, гладкое, как крылья бабочки. Во рту у меня оказался шёлковый шарф, так что все слова превращались в неразборчивое глухое мычание. Оставалось только брыкаться ногами. «А теперь впустим твоего папочку». Улыбнулся мне Мэт, поиграв пистолетом. «Один из вас точно сдастся». В голове стоял шум, а в груди целый шторм из страха и злости. Мэтт открыл замки и, едва отец успел произнести хоть что-то, втащил того в прихожую и толкнул на пол. «Сара». Даже бас отца изменил ему и сорвался на высокий альт. Увидев меня, папа кинулся на выручку, но Мэт пнул его ногой и снова повалил на ковёр. «Лежать, папочка? Ты мерзкий ублюдок». Поморщился отец, глядя в лицо своему обидчику. «Зачем же так грубо? Я просто взял немного ваших денежек. А теперь мне нужно ещё кое-что». Пистолет нашёл новую жертву. Теперь он глядел на отца, но тот ни черточка и лица не выдал своего ужаса. «Доставай телефон и звони кальеру. Договорись о том, чтобы через полчаса его самолёт был готов к отлёту». Отец не двинулся. Тогда рукам перевела пистолет на меня. «Пошевеливайся, иначе я подпорчу личико твоей ненаглядной дочери». «Считаю до трёх». «Раз». Мы с отцом переглянулись. Я с ужасом, он с привычной невозмутимостью. Роджер Лодердейл не поддавался панике, даже когда разговаривал с пистолетом. «Но я из другого теста. У меня болело лицо, болели руки, и всё внутри содрогалось при мысли о том, что жить оставалось две секунды». «Два». «Ладно», — уступил отец. «Будь по-твоему». «Правильный выбор. Звони давай. И включи громкую связь, чтобы я знал, с кем ты разговариваешь». Папа достал мобильник из пальто и стал тыкать с дрожащими пальцами в экран. «Что ты возишься?» Нетерпеливо завопил Мэтт, делая шаг к отцу. Тот отполз к журнальному столику. «Ещу его контакт в телефонной книге. Я ведь не каждый день звоню ему. Поторапливайся, пока я не продолжил считать». Папа торопливо понажимал что-то на экране и, наконец, включил громкую связь, которая разносила гудки по всей квартире. Джереми Кольер ответил «важно, но дружелюбно». Для убедительности они перекинулись парочкой ни к чему не обязывающих фраз, но Мэтт показал пистолетом на наручные часы, приказывая поскорее переходить к делу. У отца ушло полминуты на то, чтобы выпросить личный самолет у Кольера. Вот что значит сила убеждения власти связи. то, чего не купить Мэтту даже со всеми миллионами, что он украл. «Готово», — сказал отец, отбрасывая телефон в сторону. «Ты сам всё слышал. Самолёт будет ждать тебя через час на взлётной полосе Терджут-Маршал и сможет отвезти тебя в любую точку мира в пределах 4000 тысяч морских миль. А можно человеческим языком? Четыре с половиной тысячи обычных миль, а столоб». Мэтт так обрадовался, что упустил из виду, как отец смешал его с грязью. Он весь задрожал от удовольствия. Ему уже рисовались песчаные пляжи, где он будет лежать в обнимку с полуголыми островитянками прямо на сундуке с украденными богатствами и попивать май из трубочки. И его может обыскаться хоть вся полиция Америки, но его никто не экстрадирует на родину. Там он будет неприкосновенен. «Я всегда мечтал побывать на островах. Тенерифе, Канары». Размечтался Мэтт, забыв, что держит двух человек на мушке. «Вот эта жизнь начнётся, а потом махну куда-нибудь, где меня никто не достанет». «Вот что могут деньги. Хотя, кому как не вам это знать, да, господа?» Моё невнятное мычание никто не воспринял всерьёз. Отец даже не пытался подняться с пола. Знал, что малейшее движение скомпрометирует его, заставит Мэтта пустить оружие в ход. «Уходи», — грозно сказал отец, разрывая захватчика глазами на мелкие кусочки. «Тебя ждёт самолёт, тебе нечего здесь делать». «Стыдно признаваться», — без особого стыда проговорил Мэт. «Будет жаль расставаться с вами. Я успел привязаться к своей новой семейке. Прощай, сестрёнка». Подмигнул он мне, а затем подошёл к отцу и схватил его за шиворот, как шаловливого щенка. «А с тобой мы распрощаемся чуть позже, папочка». «Ты нужен мне, пока не взлетит самолёт». «Так, для подстраховки». Мои мычания потонули в шорохах. Я пыталась вырвать руку из капкана, но ткань слишком крепко связала меня с батареей в единое целое. Мэт попытался поднять отца на ноги, и тот воспользовался тем, что пистолет смотрел в другую сторону. Он вырвался и схватил вазу с розами с журнального столика. Мэт что-то выкрикнул, но звук удара поглотил все голоса. Ваза разбилась о голову захватчика, но тот лишь отряхнулся от воды и осыпавшихся лепестков роз. Отец схватил его руку в попытках выдрать зубами пистолет, но хватке Мэта позавидовал бы лев. Они вцепились в оружие и стали перемещаться по всей гостиной, пиная и ударяя друг друга, куда придется. На моих глазах разворачивалась сцена из пьесы, где рыцарь сражался со злодеем. Но жизнь не театр и не кино. В жизни злодеи побеждают. Мэт был моложе и проворнее отца. Их сцепленные руки метнулись в мою сторону. Раздался выстрел... Всё замерло. На секунду я обрадовалась, что драка прекратилась, но мне не понравилось, как эти двое смотрели на меня. С ужасом, непониманием, что делать дальше. В правом плече зачесалось, сильно и неприятно. Так кусает пчела. Сперва незаметно, но постепенно боль вместе с отравой испепеляет место укуса и растекается по всему телу. Жуткая боль пронзила плечо. Не стряхнуть эту пчелу, не двинуть рукой. ведь она болтается ниже, мумия из бинтов и гипса. Я опустила глаза и увидела, как клякса крови просачивается сквозь ткань одежды и растекается струйками, выплескивая из меня жизнь. Мэтт попал в меня. По лицу, видно, не хотел, но пуля не выбирает траекторию, а летит, куда направлен пистолет. В ту секунду пистолет целился как раз в меня. «Сара», – прошептал ошеломлённый отец, – «ах ты, сволочь!» «Ты выстрелил в неё!» Папа продолжил мериться силами с врагом, а тот на мгновение ослаб из-за лёгкого шока и позволил разбить себе нос. Мэтт Дэвин, может, и приписывал себя к гениальным аферистам, матёрым лжецам, но не собирался становиться убийцей. Не хотел приписывать себе в заслуги ранения невиновного человека и тем более убийства. А кровь вытекала из меня, как из незакрытого крана. Откуда-то в моей квартире взялся туман. Белая дымка застилала глаза и путала сознание. Но я видела, как Мэтт отпихнул отца, как тот в последний момент схватился за пистолет, снова выстрел. «Нет!» Папа взревел от боли, а я ничего не могла сделать. Мэтт схватился за голову и стал бормотать. «Я не хотел, правда не хотел!» «Теперь отец никак не поможет ему. Не станет страховкой или прикрытием на случай, если пилот откажется лететь с незнакомцем». Теперь он обуза, истекающая кровью, но я никак не могла понять откуда. Пол моей гостиной усеяли осколки вазы, растоптанные бутоны роз и кровь. А увядающие розы в остальных вазах отлично вписывались в антураж, словно принесённые скорбящими венки. «Простите», – пробормотал себе под нос Мэтт и выскочил из квартиры, оставив нас с отцом истекать кровью. «Я хотела позвать отца, но вышел сдавленный стон». «Шёлковый кляп мешал мне сказать последнее слово. Похоже, мои родители потеряли не только сына, но и дочь».